Глава 25 в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с доблестным рыцарем Ломанческим в Сьерра-Морене и о том, как он подражал покаянию Дельтенебраса. Дон Кихот простился с Казапасом, взобрался опять на росинанте и приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и он ждал лишь, не заговорить ли тот сам, чтобы не нарушать данного ему приказания. Но, будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он сказал "Сеньор Дон Кихот». Пусть ваша милость даст мне свое благословение и уволит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне взбредет в голову. Ведь если ваша милость требует, чтобы я день и ночь скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет охота, это значит похоронить меня живым». Если бы по воле судьбы животные разговаривали, как во времена гесопета, было бы не так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим ослом, и таким образом услаждал бы свою тяжкую участь. Но уж слишком жестоко и невыносимо всю жизнь проводить в поисках приключений и находить одни лишь подзатыльники, бросание вверх на одеяле, удары камнями и кулаками, и при всем том, чтобы еще был зашит рот, и человек не смел высказать то, что у него на душе, как будто он не мой. «Понимаю тебя, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Ты умираешь от желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. Хорошо». Считай его снятым и говори, что хочешь, но только с условием, что данное тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах. — Пусть так, — сказал Санчо. — Пусть я поговорю хоть теперь, а что будет потом, известно одному лишь богу. Итак, я начинаю пользоваться этой охранной грамотой и спрашиваю, — Из-за чего вы... «Милость ваша распинались так сильно за ту королеву Хакимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был ли тот аббат ее другом или нет? Если б ваша милость не обратила на это внимание, ведь вы же не были ее судьей, наверное, сумасшедший продолжал бы свою историю, и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем полдюжины тумаков». — По чести Санчо, — ответил Дон Кихот, — если б ты знал, как я это знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадасима, наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив рта, из которого исходила та хула, потому что величайший хула говорить или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей этой истории та, что этот маэстро Элисабата, о котором говорил сумасшедший, был очень благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при королеве. Но думать, будто она была его любовницей, бессмыслица, заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как мало Корденио осознавал, что говорит... «Вспомни!» — когда он это сказал, он уже был в припадке сумасшествия. «Я именно и говорю», — возразил Санчо, «что не следовало обращать внимания на слова сумасшедшего, потому что если б счастья не было на стороне вашей милости, и камень вместо того, чтобы попасть в грудь, попал бы вам в голову, хороши бы мы были с вашим заступничеством за эту сеньору «Погуби ее Бог!» И к тому же Карденью, наверное, был бы выпущен на свободу в качестве сумасшедшего. Всякий странствующий рыцарь обязан вступаться как против здравомыслящих, так и против сумасшедших за честь женщин, кто бы они ни были, а тем более за честь королевы, столь возвышенной и добродетельной, какой была королева Мадасима, которую я особенно чту за ее необычайные качества». Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в страданиях, а их выпало немало на ее долю. И именно советы и общество маэстро Алисабада послужили ей на пользу и облегчение и помогли ей перенести бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его наложницей. Но они лгут. Повторяю еще раз и солгут двести раз все те, которые подумают или скажут это». «Я этого и не говорю, и не думаю», — ответил Санчо. «Пусть себе делают и съедают со своим хлебом. Были ли они любовниками или нет, отчет». В этом, дали они Богу, я иду из своего виноградника и ничего не знаю. Подглядывать, как живут другие, мне нет охоты. Тот, кто закупает и лжет, на своей же машне познает, тем более, что нак я родился, нак и остался, ничего не теряю, ничего не выгадываю. И если б между ними что и было, мне какое дело. Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее. Но кто же может запереть? открытые поле воротами, и тем более, что поносили даже самого Бога. — Господи, помоги, — сказал Дон Кихот, — сколько вздору ты, Санчо, нагородил? Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами, которые ты нанизываешь одну на другую? — Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо, замолчи, и отныне впредь! Занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла, не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать вполне разумно и совершенно согласно с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире, когда-либо исповедовавшие их. — Сеньор, — ответил Санчо, — Это ли одно из хороших правил рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам без дорог и тропинок, отыскивая сумасшедшего, которому, как мы его найдем, быть может, вернется желание докончить, что он начал? Не свой рассказ, а речь идет о голове вашей милости и моих ребрах, которые он проломает в конец. «Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз», — сказал Дон и знай что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, но и также намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и славу на всем земном пространстве. И подвиг этот будет таков, что я увенчаю им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной знаменитости». «А этот подвиг очень опасный?» — спросил Санчо Панса. «Нет», — ответил рыцарь печального образа. «Но игральная кость может упасть так, что вместо выигрыша мы получим проигрыш, хотя все будет зависеть от твоего старания». «От моего старания?» — удивился Санчо. «Да», — подтвердил Дон Кихот. «Потому что если ты скоро вернешься оттуда, куда я думаю послать тебя...» «В таком случае скоро кончится и мое страдание, и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Гальский был один из превосходнейших странствующих рыцарей. Я неверно сказал один, он был единственный, первый, самый выдающийся глава всех рыцарей» существовавших на свете в его время. К черту Дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны ему, потому что они ошибаются, клянусь честью. Вместе с тем скажу, если какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается подражать оригиналам лучших известных ему художников, это правило применимо и ко всем. Занятиями и профессиями, имеющим значение и служащим украшением общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть мудрым и терпеливым. Он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал нам живой образ мудрости и терпения. также и Вергилий изобразил в лице Инея добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника. Причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям завещать пример своих добродетелей. Совершенно так же и Амадис был магнитом, утренней звездою и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей. все мы сражающиеся под знаменем рыцарства и любви, должны подражать ему. Если же это так, Санчо, друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому совершенству. Один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот, когда он из-за пренебрежения к нему сеньоры Арианы удалился для совершения пикимии на пение Побре, назвавшись именем Бельтенеброс, именем, несомненно выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем раскалывать надвое великанов, обезглавливать, чудовищных змей, убивать драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары, а окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению подобного намерения, то нет причины упускать случаи, которыми я могу теперь отлично воспользоваться».